Глава 30. Одинаковые белые коридоры, а вот и сестринский пост. За ним процедурный кабинет. Марина в чёрной косынке и тёмно-синей пижаме, словно тень, проплыла в кабинет, села на стул. Медсестра, да и все в отделении, смотрели на неё с сожалением. «Положите руку сюда и засучите рукав, пожалуйста», произнесла молоденькая сестричка в розовом халате, указывая на резиновый валик на столе. Мар послушно дала руку, у неё взяли кровь, после чего девушку направили на УЗИ. У кабинета сидели две женщины среднего возраста, о чём-то разговаривали, а когда увидели приближающуюся Марину, то мгновенно замолчали. Так и сидели молча до тех пор, пока странную пациентку не пригласили войти. И только дверь за ней закрылась, женщины принялись перешёптываться. «Чеченка, точно, точно. Или дагестанка». Смотри, какая измученная. Нелегко же этим женщинам приходится. И не говори. До чего довели, еле ноги таскает. А Марина прошла к аппарату и села на кушетку. Доктор, когда отвлеклась от заполнения карты, подняла взгляд, чуть не ахнула от вида девушки. Чёрные круги под глазами, бледно-зелёная кожа, высохшие губы. «Добрый день», — сказала врач, надевая очки. «Вы?» «Марина Коновалова», — ответила Мар, смотря себе под ноги. За время пребывания в лагере она привыкла смотреть в землю. За взгляды в сторону боевиков её сразу наказывали. «Ложитесь, пожалуйста. Поднимите кофточку». Она послушно исполнила просьбу, но тогда врач совсем растерялась. Под кофтой скрывались обширные синяки, зарубцевавшиеся порезы. «Господи, да кто же так с тобой?» — не выдержала женщина. «В Мали слетала. Неудачно», — ответила с дрожью в голосе пациентка и повернула голову к стене, чтобы скрыть подкатившие слёзы. «Ладно». И доктор приступила к обследованию. Минут десять она спокойно рассматривала внутренние органы, делала замеры, смотрела кровоток, а когда опустилась к низу живота, чтобы посмотреть придатки, то прищурилась и даже подалась к экрану, после чего сменила датчик и снова направила на область ниже пупка. Так ещё около десяти минут она что-то рассматривала. Затем встала и направилась к телефону. Набрала номер и весело защебетала в трубку. «Мария Ивановна, здравствуй, дорогая. Тут у меня пациентка есть, особый случай. Не могла бы ты спуститься посмотреть? Думаю, тут, по твоей части. Ага, спасибо. С меня чай. Угу, жду». Марина всё продолжала лежать. Она успела задремать, и сейчас ей привиделся Амир. Они вместе гуляли по марокканскому базару. Вокруг мельтешили люди, солнце припекало. Издалека доносился рёв верблюдов. Бедняжка и не заметила, как в кабинет кто-то вошёл. «Что с ней?» Подойдя к девушке, ужаснулась Мария Ивановна. «Как я поняла, стала жертвой то ли насильника, то ли ещё кого. На теле живого места нет. Неестественная худоба, будто голодом морили. Что по УЗИ? Ушибы внутренних органов, воспалительные процессы. Но вот дальше сама посмотри. С маткой чего или с яичниками?» «Ты посмотри, посмотри!» Мария Ивановна взяла датчик. Она усердно водила им по животу мар, параллельно смотрела на экран. «Ого!» — воскликнула она. «Кажется, у нас новая пациентка намечается». «Да, значит, изнасилование», — погрустнела докторша. «И куда только этот мир катится?» «Как ни печально, но это происходит». «Ну ничего, молодая ещё». Когда обследование подошло к концу, Мария Ивановна легонько потрепала девушку за плечо. «Просыпайся. Просыпайся, девочка. Мы закончили». Марина нехотя открыла глаза. Ей так обидно было расставаться с образом любимого. Но тот растаял, и снова перед глазами была бежевая стена с приклеенным на скотч календарём. «Я могу идти?» — спросила она, еле поднимаясь с кушетки. «Да, иди отдыхай». Докторши проводили её взглядом, А потом Мария Ивановна принялась набирать номер того отделения, куда была оформлена Марина. «Дмитрий Александрович», — заговорила она, — «я забираю твою пациентку себе». «Да, именно так. Пусть уж Пётр Николаевич зайдёт ко мне и всё расскажет». «Да-да, спасибо тебе». А Мар тем временем неспешно возвращалась в палату. На лестнице ей стало плохо, перед глазами всё поплыло, в ушах зазвенело. Какое-то неприятное ощущение возникло в носу после чего на ступеньке закапала кровь. Девушка тут же зажала нос и, медленно опустившись, села. А далее наступила темнота. Очнулась уже в палате, причём в другой. Дверь здесь была стеклянная, за ней мелькали врачи, пациенты. Занавески на окнах имели нежно-лиловый оттенок, над кроватей висел такого же лилового цвета ночник. Спустя какое-то время к ней зашла врач, та самая, которая делала УЗИ. Она прошла к Марине, присела на край кровати. Палата тут же наполнилась приятным запахом цветочных духов. Как же Мар отвыкла от этих ароматов. «Ну что ж, Марина, — раскрыла историю болезни та, — давайте знакомиться. Меня зовут Мария Ивановна Стеблева. Я заведующая гинекологическим отделением. Вы теперь будете лежать у нас». «Почему?» — без особого интереса спросила Мар. «Ну как же? Беременные с угрозами только у нас и лежат. Пролепетала врач, рассматривая историю. «Мне важно знать, когда у тебя были последние месячные». «Беременные, может, и лежат. А я-то вам зачем?» «Марина явно сейчас была где-то далеко». Её взгляд блуждал по потолку. «А ты как раз в положении, дорогая моя. И срок уже 15-16 недель. По идее, если нет показаний, прерывания уже не делают на таком сроке, но в твоём случае мы можем сделать исключение». «Что?» Мар резко перевела взгляд на докторшу. «Я не могу быть беременной. А обследование говорит об обратном. И если ты не захочешь...» Но Мар перебила её. «Чего не захочу?» «Рожать. Мне сказали, ты была в плену у малейских боевиков». «Да, была», — пристала девушка. «Вместе с мужем». «Ты подвергалась насилию?» В конец запуталась Мария Ивановна. «Смотря какому». Меня били, но не насиловали. И сейчас Марина осознала. Если она ждёт ребёнка, то это только его ребёнок, Амира. У них всё получилось. Получилось. Я беременна? Вдруг ожила Мар. Это правда? Да, как я и говорила, беременность 15-16 недель. Плод развит правильно. Но из-за того, в каких условиях ты находилась всё это время, есть угроза выкидыша. На матке гематомы, у плода задержка в развитии. Поэтому-то мне и нужно знать, когда были последние месячные. Ты истощена, есть воспаление. Кровь ещё не пришла, но, скорее всего, и там будут проблемы. Лечиться надо. Только многие препараты несовместимы с беременностью. Этот ребёнок — единственное, что у меня осталось от мужа. И из глаз полились слёзы. Горькие слёзы. А твой муж? Он не ушёл со мной, его... Но Мар не смогла произнести этих слов. «Ясно». Тут же перевела разговор врач. «Значит, будем сохраняться. Только приготовься, ты здесь задержишься надолго». Марина тогда улыбнулась. То была первая улыбка со дня, как её отпустили. Мария Ивановна ушла, а Мар снова легла на подушку, положила высушенные руки на живот и закрыла глаза. «Ты со мной», — прошептала она. «Ты не ушёл. Ты со мной». Твоя душа внутри меня. Господь всё-таки услышал нас, Амир. Он услышал нас, родной. С того момента всё преобразилось. Марина начала жить. Её душа и сердце ни на миг не переставали болеть по Амиру. Каждый день она разговаривала с ним. Рассказывала о том, что с ней и их ребёнком происходит. На её лице теперь всё чаще сияла улыбка. А доктора делали своё дело. За два месяца удалось справиться с воспалениями. Мар немного прибавила в весе. Ребёнок чувствовал себя лучше. Теперь все его показатели соответствовали норме. Когда о беременности узнали родители, радости не испытали. Но, как им объяснила Мария Ивановна, для их дочери сейчас ребёнок спасение. Только ради него она стала есть. Хотя от еды её продолжало тошнить. Стала иногда выходить на улицу. Да и вообще к девушке вернулся смысл жизни. Тогда и Владимир, и Ирина успокоились. Ведь если всё так, как и сказала доктор, пусть их дочь познает счастье, которое у неё однажды отняли. Время шло. Всю осень и ползимы Марина провела в больнице. Только изредка возвращалась домой, чтобы обновить одежду или просто отдохнуть от белых стен. С родителями Мар чаще молчала, она замкнулась в себе, сконцентрировалась на ребёнке. Да и с Амиром продолжала мысленно общаться. И ей этого хватало. Дату родов поставили на начало марта, а пока оставался месяц в запасе. Живот у неё был совсем небольшой, однако Мар старалась выделить его, надеть что-то облегающее, чтобы все видели, все знали, ведь девушку распирала гордость. Она каждый вечер разговаривала с малышом, рассказывала о путешествиях по экзотическим странам, о том, как обязательно свозит его в Марокко, в Эмираты, Ирина Николаевна тоже слушала эти истории и всегда плакала. Мать наконец-то поняла, кем для её дочери был араб А Владимир Константинович активно готовился к новой для него роли. Всё-таки он скоро станет дедушкой, поэтому с большой охотой заезжал в магазины после работы и мог часами выбирать всяческие шапочки, носочки, распашонки, комбинезончики. Правда, они до сих пор не знали, кто у них будет, внук или внучка. Марина не захотела знать заранее. Последний месяц Мар провела в доме отдыха за городом. Она плавала в бассейне, много гуляла, много читала. Уединение ей доставляло удовольствие. Тишина успокаивала, никто не лез в душу. Не пытался вызнать, что же с ней происходило там, в том месте, название которого она зареклась не произносить. Однако кошмары продолжали сниться. Хотя под конец она всегда видела Амира. Он брал её за руку и уводил прочь.